Послышались разные голоса в толпе. «И царица, где Авдотья Федоровна, в Суздале заточенная, сказывает, «Крепитесь, мол, держите веру христианскую, «это, день не мой царь, иной вышел!» «Он и царевича приводит в свое состояние, да тот его не слушает, «и царь, де его зато извести хочет, чтобы ему не царствовать!» «О, Господи, Господи! Видишь, какую планиду Бог наслал, что отец на сына, а сын на отца!» «Какой он ему отец! Сам царевич говорит, что сей не батюшка мне и не царь! Государь немцев любит, а царевич немцев не любит! Дай мне, говорит, сроку, я де их подберу!» Приходил к нему немчин. Сказывал неведомо какие слова, и царевич на нем платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал, для чего вы к нему ходите? Пока мест я жив, пока мест и вы. так. все в народе говорят, как где будет на царстве наш государь-царевич Алексей Петрович, тогда где государь наш Петр Алексеевич, убирайся и прочие с ним. «Истина, истина так!» — подтверждали радостные голоса. «Он, царевич, душой о старине горит. Человек богоискательный, надежда российская». «Много басен бабьих нынче ходит в народе. Всему верить нельзя», — заговорил Иван Будлов. И все невольно прислушались к его спокойной и деловитой речи. А я опять скажу, швед ли, немец ли, Жит, черт его знает, кто он таков, а только и впрямь, как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видали. Тягота на мир, отдыху нет. Хоть бы нашего брата служивого взять, пятнадцать лет, как со шведом воюем, нигде худо не сделали и кровь свою не проливали, а и поныне себе не видим покою». Через меру лето и осень ходим по морю, На камнях зимуем, с голоду и холоду помираем. А государство свое все разорил, Что в иных местах не шавцы и у мужика. Говорят, умная голова, умная голова, умная голова мог бы такую человеческую нужду рассудить, А где мы мудрость его видим? Выдал штуку в гражданских правах, учинил сенат. Что, прибыли? Только жалования берут много. А спросил бы у челобитчиков, решили ли хоть одному безволокитно прямо? Да что говорить, всему народу чинится наглость. Так приводит, чтобы из наших душ не было ни малого христианства, последние животы выматывает. Как Бог терпит за такое немилосердие? Ну да это дело даром не пройдет быть обороту. в ли, в коротке отольется кровь на головы их?